Все еще под колдовским очарованием мелодии я прогуливался, мечтая среди бала, от которого моя душа была за тысячу верст. Я думал об одной альбасинской цыганке, которая пела мне когда-то в Гранаде, и мотив ее песни был очень похож на один из тех, что я только что услышал. Я старался найти в отдаленных уголках моей памяти слова ее песни, В это время я вдруг почувствовал, что меня взяли под руку и произнесли над моим ухом крикливым, тоненьким и фальшивым голоском, которым разговаривают желающие завязать интригу домино, обычные в подобных случаях слова «Маска, я тебя знаю». В Париже ничто не могло бы быть естественнее. С давних пор я бываю на премьерах, гуляю по бульварам, хожу в музеи, и мог уже примелькаться публике, как если бы был знаменитостью, но в Москве на маскараде такое заявление показалось мне при моей скромности весьма неправдоподобным. Когда я потребовал доказательств подобного утверждения, Домино прошептало в бороду своей маски мое имя, вполне четко произнесенное с небольшим и приятным русским акцентом, который можно было уловить. «Несмотря на измененный голос, разговор завязался и убедил меня в том, что если московское домино никогда меня не встречало до этого бала, то, по крайней мере, оно в совершенстве знало мои произведения». Автору, которому цитируют его стихи и строки из его прозаических сочинений, да еще так далеко от итальянского бульвара, трудно хоть немного не возгордиться, вдыхая этот самый приятный для нас писателя Фемиам. Для того, чтобы возвратить какие-то рамки вознесшиеся самолюбие, я вынужден был сказать себе, что русские много читают, и будь то самый незначительный французский писатель, у него уже есть читатели более многочисленные в Санкт-Петербурге, чем даже в Париже. Однако, чтобы не остаться в долгу, я попытался быть галантным и ответить стихами, что представляет собой крайнее затруднение, когда речь идет о домино, запрятанном в атласный мешок, с опущенным на лоб капюшоном и в маске с длинной, как у отшельника, бородой. Единственной вещью, которую позволено было увидеть, была достаточно узкая маленькая ручка, затянутая в черную перчатку. Ее окружала слишком большая тайна, и чтобы быть приятным собеседником, нужно было иметь огромное воображение». К тому же у меня есть один недостаток, который мне мешает слишком пылко пускаться в авантюры балов-маскарадов. За маскарадным костюмом я всегда легче себе представляю родство, чем красоту. Отвратительный кусок черного шелка с козьим курносом профилем, с завязанными глазами и козьей бородкой, мне кажется, именно тем лицом, которое закрывает маска, и мне трудно уйти от этой мысли». Даже женщина, чья безусловная молодость и явная красота мне известны, в маске становятся для меня подозрительными. Конечно, я говорю здесь только о полном маскарадном костюме. Полоска из черного бархата, которую наши предки называли ленточкой на нос и которую знатные дамы носили во время прогулки, оставляет на виду рот с его жемчужной улыбкой тонкие контуры подбородка и щек и подчеркивает своим интенсивно черным цветом розовую свежесть лица. Такая маска позволяет судить о красоте женщины, для этого ее не нужно снимать с прячущегося лица. Такая маска — это кокетливая недомовка, а не беспокоящая тайна. Самое ужасное, что может при этом случиться, — это когда мечтаешь о греческом носе, а вместо него оказывается нос Роксиланы. Примечание. Роксилана очень красивая женщина, родилась в Польше, была рабыней в Турции, фаворитка, а затем супруга султана Сулеймана II, 1494-1566. Конец примечания. В такой беде еще легко себя утешить, Но совсем закрытое домино может, когда оно наконец откроется и когда наступит пора любви, обнаружить ужасающую внешность, которая делает из хорошо воспитанного человека существо, страшно угнетенное своим смущением. Поэтому после двух-трех кругов по залу я отвел таинственную даму к группе, которую она мне указала. Так окончилась моя интрига на маскараде в Москве. — Ну что там? И всего-то, — скажет читатель, — вы из скромности что-то от нас прячете. Потихоньку уйдя с бала, домино указала вам таинственную карету и заставила вас в нее подняться. Затем дама своим кружевным платком завязала вам глаза, говоря, что любовь должна быть слепа, и, взяв вас за руку, когда карета остановилась, провела по длинным коридорам, А когда вы вновь обрели возможность что-либо видеть, вы оказались в ярко освещенном будуаре. Дама сняла свою маску и избавилась от домино, как сияющая бабочка сбрасывает свою темную личинку. Она улыбалась вам и, казалось, наслаждалась вашим восторгом. Скажите, она была блондинка или брюнетка? Может быть, она держала в уголке губ какой-нибудь знак?» Мы хотим узнать ее при встрече в Париже в свете. Мы надеемся, что вы поддержали за границей честь Франции и что вы проявили себя нежным, галантным, умным, парадоксальным, страстным, наконец, достойным ситуации. Приключение на балу «Маскараде» в Москве. Красивое название для рассказа в журнал. Вы даже этим не воспользовались. Вы, такой любитель многословных описаний, когда речь идет о стенах, картинах или пейзажах. На самом деле, пусть меня примут за изнемогшего Дон Жуана, за Вальмона на пенсии, но ничего другого не случилось. Интрига на том и закончилась, и после того, как я выпил чаю с Бордо, я возвратился в свои сани, в несколько минут доставившие меня в гостиницу на Старогазетной улице. Прошедший день был достаточно насыщенным. Утром в монастыре, вечером на балу. Монахиня, домино, византийская живопись, цыгане. Я вполне заслужил, чтобы, наконец, спокойно лечь спать. Путешествуя, мы лучше чувствуем цену времени, чем в нашей обычной жизни. По нескольку недель, по нескольку месяцев мы проводим в стране, куда, возможно, больше никогда не приедем. Тысячи любопытных вещей, которых мы больше никогда не увидим, привлекают наше внимание. Нельзя терять ни минуты, и глаза, как рты в железнодорожном буфете, когда они заглатывают двойные куски и опасения, что просвистит свисток к отправлению поезда. Каждый час дорог. Отсутствие дел, занятий, работы, надоедливых людей — Визитов, которые нужно нанести или наоборот принять, уединение в неизвестной среде, постоянное употребление кареты, странным образом удлиняют жизнь, И, однако на удивление времени кажется вам коротким. Три месяца путешествия, своей кажущейся продолжительностью, равняются году пребывания в обычных условиях жизни. Когда сидишь у себя дома, ничем не отличающиеся друг от друга дни, не оставляя следа, падают в бездну забвения. Когда посещаешь какую-нибудь новую для себя страну, воспоминания о необычных вещах, неожиданных происшествиях составляют точки отправления и расставляют вехи времени, определяют его продолжительность. Апелес говорил «Ну Сина линеа. Не зная греческого, я цитирую по латыни, ибо это не та фраза, которую произносил живописец. Портретист Кампаспы. Примечание. Апелес, греческий художник-портретист при Александре Македонском. Ну ладес сина лине, ни дня без линий. Компаспа супруга Александра Македонского. Конец примечания. Турист должен приспособить ее к своему употреблению и сказать «ни дня без экскурсии». Следуя этому правилу, на следующий день после моей поездки в Троице-Сергиев монастырь я посетил в Кремле каретный музей и сокровища попов. Находились в оружейной палате Кремля, ныне часть ее коллекции любопытная выставка старых и пышных каретных изделий. Кареты для коронавания, парадные кареты, кареты для путешествий и для загородных прогулок, почтовые кареты, сани и другие средства передвижения. Как и природа, человек действует, идя от сложного к простому, от огромного к пропорциональному, от пышности к изяществу. Каретное дело — как и фауна доисторических времен, имела своих мамонтов и мастодонтов. Остается только удивляться при виде этих чудовищных махин на колесах, с их путанным оснащением подвески, их ресурами, рычагами, широкими кожаными частями, массивными колесами, огромным изгимом лебединых шей, высокими сиденьями, их огромными, точно современная квартира, кузовами, их подножками устроенными как целая лестница их внешними откидными сиденьями для пажей их площадками для лакеев их империалами со сквозными галереями наверху империал второй этаж с сиденьями для пассажиров в каретах дилижансах амнибусах и другом с их аллегорическими фигурами и остроконечными верхушками Это целый мир сооружений, при виде которого с удивлением спрашиваешь себя, как подобные снаряды могли еще и приводиться в движение. Для этого едва хватало восьми гигантских мекленбургских лошадей. Но если с точки зрения современных средств передвижения эти кареты выглядят варварскими, то с точки зрения искусства это восхитительное творение рук человеческих. Все украшено скульптурой, орнаментами, все выделано с изысканным вкусом. Прелестные живописные паноры расцветают на позолоченном фоне. Они исполнены рукой мастера, и если их снять с карет, они могли бы украсить любую коллекцию живописи. Тут и маленькие амуры, и вензели, и букеты цветов, и гирлянды, и гербы, и всякого рода выдумки. Если это стекла то это венецианские, если это ковры, то самые мягкие и самые роскошные, какие только привозились из Константинополя и Смирны. Использованные в каретах ткани для отделки привели бы в полное расстройство город Леон. Парча, бархат, имитация парчи, роскошно обтягивают стенки и сиденья. В каретах Екатерины I и Екатерины II Стоят игральные туалетные столики, очень характерная деталь – раскрашенные позолоченные печки из саксонского фарфора. Парадная сани тоже отделаны с самой неожиданной изощренностью, с прелестной фантазией. Но самое любопытное – это коллекция мужских и женских седел и всевозможной конной сбруи. Большая часть этих вещей прибыла с Востока – в качестве подарков царям и царицам от императоров Константинополя, великих турок и персидских шахов. Все это безумная роскошь. Вышивки золотом и серебром, по парче бархату, звезды и солнца из драгоценных камней, удила, лошадиные головы, цепочки, усеяны бриллиантами, а на коже уздечек, золотые нити или цветные шелка — Инкрустированные кабашонами бирюза, рубины, изумруды, сапфиры. Я заслуживаю того, чтобы меня назвали азиатским варваром, так как признаюсь, что эти экстравагантно великолепные шорные изделия меня соблазняют больше, нежели современная, безусловно, очень фишенебельная, но такая простенькая на вид, такая незначительная в смысле фактуры, и так сдержанно украшенная английская продукция. Вид этих огромных и пышных карет рассказывает больше о старой жизни, чем все воспоминания Данжо и других дворцовых хроникеров. Начинаешь воображать себе невероятную, даже при наличии неограниченной власти и немыслимую сегодня жизнь, ибо простота современных нравов завоевывает все, вплоть до жилищ монархов, парадные одежда, костюмы для церемоний, Сегодня лишь маскарадный костюм, который поспешно снимается после церемонии. За исключением дня коронации император, например, никогда не носит своей короны. На голове у него, как и у всех остальных, либо военный, либо гражданский головной убор. Прогулка совершается не в позолоченной карете, запряженной белыми лошадьми, потряхивающими своими султанами, Когда-то подобная пышность была ежедневным делом. Монархи попросту жили в этой пышности и роскоши. Короли и великие мира сего, кроме смерти, не имели ничего общего с остальными людьми и слепо проходили по земле, словно существа другой расы. Я видел и сокровища попов, также находящиеся в Кремле. Это самое колоссальное скопище богатств, которая может привидеться только во сне. Здесь в шкафах расставлены по полкам тиары, митры, шапки митрополитов и архиепископов, мозаики из драгоценных камней по парче, стихари, мантии, звезды, облачения из золотых и серебряных тканей, расцвеченные вышивкой, исписанные надписями, вышитой жемчугом. В Троице-Сергиевом монастыре я мог подумать, что в мире больше не осталось жемчуга и что он весь собран в Буассо, монастыря. Буассо — старая мера сыпучих тел, равная двенадцати с половиной литрам. Но здесь я увидел опять то же самое. Сколько серебряных драносец, позолоченных, золотых, украшенных рельефами, эмалями, черненых, узорчатых, усыпанных драгоценными камнями, сколько крестов, населенных мириадами микроскопических фигур, перстней, жезлов, сколько сказочно богатых украшений, лампад, факелов, книг в золотых обложках, усеянных ониксами, агатами, лазуритами, малахитами, увидел я за стеклами шкафов. Во мне родилось и удовольствие, и упадок духа, возникающий в душе путешественника — который пишет лишь несколько строк о том, что он чувствует. Нужна большая монография, которая может занять всю его жизнь. Вечером я пошел в театр. Он большой, великолепный. Своим планом напоминает Парижский Одеон и театр в Бордо. Эти совершенные линии меня мало волнуют. Мне больше нравится любая, пусть мимолетная, архитектурная фантазия беспорядочная, многоцветная, в духе Василия Блаженного или Грановитой палаты. Но это было бы менее цивилизованно, и люди с хорошим вкусом назвали бы это варварством. Между тем, нужно сказать, что Московский театр, с точки зрения выбора стиля, не оставляет желать лучшего. Все здесь гармонично, монументально, роскошно. Убранство зрительного зала – в красных и золотых тонах, приятно для за своей строгой пышностью, здесь приятно выглядеть туалеты публики. Императорская ложа, находящаяся как раз напротив сцены, с позолоченными перилами, двуглавыми орлами, гербами и красивой драпировкой ламбрекенов, имеет величественный торжественный вид. В высоту она занимает два этажа лож и красиво прерывает выгнутые линии ярусов, как в Ласкало, Сан-Карло и во всех больших итальянских театрах. Вокруг портера идет проход и облегчает движение публики к местам еще более доступным, благодаря проходу, устроенному посередине зала. Нигде пространство не используется так бережно, как у нас во Франции. Здесь же можно войти и выйти, никого не беспокоя, и разговаривать из портера с женщинами, сидящими в бенуаре. Вы удобно сидите в креслах портера, первые ряды которого, по молчаливому согласию, остаются затитулованными особами, высшими чинами и важными персонами. Торговец, как бы богат, как бы уважаем он ни был, никогда не осмелится сесть ближе пятого или шестого ряда. Такая же иерархия соблюдается в рядах ложь. По крайней мере, это было так во время моего путешествия. Но какое бы место вы ни заняли, будьте уверены, оно будет удобно. Здесь театр не жертвует удобством зрителя, чтобы побольше заработать на спектакле, как это часто случается в парижских театрах. Здесь удовольствие не покупается мучениями. Здесь вокруг вас есть пространство, которое Стендаль считал необходимым для того, чтобы слушать музыку. Вас не стесняет соседство чужих людей». К тому же русские в высшей мере обладают искусством отапливать помещения. Теплая и ровная атмосфера поддерживается повсюду и, открывая двери ложи, вы не рискуете получить на себя поток холодного воздуха, который так неприятно обрушивается вам на грудь в наших театрах. Тем не менее, в сегодняшний вечер, несмотря на весь этот комфорт, московский театр был не полон, видны были большие пустоты в ложах, Целые ряды были свободны почти, и только редкие группы зрителей там и сям расселись по залу. Верно и то, что нужны бесконечные толпы народа для того, чтобы заполнить эти огромные театры. В России все слишком большое, как будто сделано в ожидании будущего населения. Был день балета, так как балет и опера чередуются в русских театрах и не сочетаются друг с другом, как у нас. Я не помню фабулы балета, исполненного в этот вечер. Она отличалась обычной сумбурностью либретто итальянских балетов и служила лишь для показа серии «Па», подчеркивавших талант танцора. Хотя я сам не раз создавал балетные программы и достаточно хорошо понимал язык пантомимы, я не смог проследить ни действий по «Па де Труа», «Па де Де», сольным «Па» и движениям кордебалета который, впрочем, действовал в превосходном единстве и с удивительной точностью. Больше всего меня поразила мазурка, исполненная танцором Александровым с гордостью, изяществом, грацией, очень далекими от столь неприятного у ординарных танцоров жеманства. Жизнь путешественника состоит из контрастов. На следующий день я поехал в Романовский монастырь, Находящийся в нескольких верстах от Москвы, этот монастырь знаменит великолепной религиозной музыкой, которая там исполняется. Как и Троица Сергиев в монастырь, он внешне походит на крепость. За его длинными стенами большое количество строений и кладбище, вид которого в зимнюю пору совсем мрачен. Очень печальные кресты со снежными шапками, урны и колонны над гробей, видные над белой пеленой, простершиеся над мертвыми, как еще одно погребальное покрывало, вам в голову приходит мысль, что бедные умершие, лежа под холодным снегом, должны мерзнуть и чувствовать себя еще глубже погребенными в забвении, так как снег закрывает их имена и надписи на гробях, которые предлагают их души молитвам живущих. После меланхолического взгляда на полузаснеженные могилы, скорбный вид которых усиливали редкие почерневшие листья, еще не слетевшие с деревьев, я вошел в церковь, золоченый коностас которой поразил меня своей высотой, превосходящей самые гигантские испанские алтари. Шла служба, и прежде всего я был глубоко удивлен, услышав звуки, аналогичные тем, которые льются из наших органов при игре на басах. Я знал, что православная религия не признает органов в церкви. Вскоре я убедился, что ошибся, ибо, приблизившись к иконостасу, я заметил группу певцов с длинными бородами и одетых в черное, как попы. Вместо того, чтобы петь во весь голос, как наши, они стремятся к более мягким эффектам и производят некое гудение, красоту которого легче почувствовать, чем описать. Представьте себе шум, который летним вечером производит полет ночных бабочек. Это низкая, мягкая и, однако, проникновенная нота. Певцов было, я думаю, с дюжину. Басы можно было различить по манере выпячивать грудь, и священные песнопения лились так, что почти не видно было, как певцы шевелят губами. Царская часовня в Санкт-Петербурге и здешняя в Романовском монастыре — Это места, где я слышал самую прекрасную религиозную музыку. У нас есть музыкальные произведения, конечно, более умелые и прекрасные, но манера, в которой исполняется служба в России, привносит в нее таинственное величие и невыразимую красоту. Мне говорили, что святой Иоанн Дамаскин был в восьмом веке великим реформатором священной музыки. Она мало изменилась с тех пор, и это те же песнопения, аранжированные на четыре голоса современными композиторами. Итальянское влияние на некоторое время захватило религиозную музыку. Но это случилось ненадолго, и император Александр I не потерпел, чтобы в его часовне раздавалось другое пение, кроме идущего из древности. Вернувшись в гостиницу, весь еще проникнутый небесной гармонией, я нашел там письма, Призывавший меня в Санкт-Петербург, с большим сожалением я уехал из Москвы, настоящей русской столицы, увенчанной Кремлем со ста куполами.